Кто-то бьется в дверь заколоченную. Мама, конечно, волновалась, но не так отчаянно, как я думал. Потом я узнал, что она пришла домой лишь за минуту до моего звонка и не успела перепугаться как следует. Конечно, все равно я услышал по телефону много разного, и я чуть с ума не сошла, и я взгрею как следует и тебя и твоего Сережку, и больше носу на улицу без меня не высынишь, и мы еще вернемся к вопросу о даче. Но я чувствовал, сердитость у мамы не настоящая, а потом я услышал в трубке другой голос, мужской. Он долетал издалека, слов не разобрать. Ну конечно, конечно! Громко отозвалась на него мама. «Так всегда. Мужская солидарность, друг за друга вы горой». И потом уже мне. «Скажи спасибо, что со мной пришел Евгений Львович. Он за тебя всегда заступается». «Мама, передай ему привет», — возликовал я. «Поприветствуешь сам, чтобы через пять минут был дома». «Ну, мама, нам не успеть за пять минут. Мы не очень близко, и колесо к тому же спущено, надо подкачать. Вы там обедайте и спокойно идите на работу, а я приеду позже». Ну при чем тут режим? Могу я раз в жизни погулять от души? Вечером тебя будет от души. Тут опять прорезался голос Евгения Львовича, не разборчиво, но бодро. И мама сказала, скрепя сердце: "Хорошо, но к четырем обязательно быть дома. В шестнадцать ноль ноль я позвоню". Ура! Я чуть не упал с серьезки и удержался лишь потому, что нацепил трубку на крюк. До шестнадцати ноль ноль мы успели столько всего, пересекли всю пустинную территорию и выбрались на улицу между двух водонапорных башен. Они были тоже заброшенные, старинные, похожие на крепостные. Сережка сказал, что это главный вход на здесь не участок безлюдных пространств. Значит, ты бывал здесь раньше? Ну, конечно. И телефон сразу отыскал, и все проходы знаешь? Не все, вздохнул Сережка. Эти пространства, они ведь бесконечные, и к тому же они меняются. Сегодня так, а завтра иначе. И опять непонятно было, то ли правда он говорит, то ли продолжает сочинять свою сказку, а может эта сказка и есть правда. Из виллестой улицы авторемонтников мы выбрались к Потаповскому рынку и увидели Союку. Она тихонько обрадовалась нам. Я уже почти всю книжку прочитала. А ты ела что-нибудь? строго спросил Сережка. Ела на рынке пирожок купила. Мне какой-то дяденька целых сто рублей дал новую бумажку. А у нас для тебя добыча, похвастался я. Смотри, сколько стеклотары. Ой, ну зачем вы? Не надо. Здрасте, пожалуйста, ворчливо сказал Сережка. Люди старались, а она не надо. Пошли, тут приемный пункт недалеко. У киоска, где сдают стеклянную посуду, они откатили меня в сторону, а сами встали в очередь. И минут через двадцать вернулись с пачкой замусоленных бумажек. Больше тысячи, весело сообщил Сережка. И Сойка уже не стеснялась. Почти. Я эти деньги спрячу, а бабушке буду давать по маленьку. Можно теперь целую неделю не просить. Мы тебе еще насобираем, храбро пообещал я. Мы знаем места, верно, Сережка? Я осекся. Может, не стоит болтать про безлюдные пространства. Но Сережка отозвался беспечно. Само собой. А ты завтра принеси Сойке еще одну книжку. Сойка проводила нас до угла кровельщиков и водопроводной. А там, когда прощались, вдруг засмущалась снова. Можно, я спрошу? Вы не знаете, что такое брашпиль? Ну и вопросик. Это на корабле, начал Сережка. Такая машина, чтобы якорь поднимать, заторопился я. А ты где про него вычитала? В этой книжке ничего морского нет, по-моему. Это не из книжки. Это из песни. Там есть такие слова. Где-то грохнула цепь на брашпеле. Теперь я понимаю. А что за песня? Осторожно спросил Сережка. Брат сочинил. Давно еще. Значит, у тебя есть брат? Глуп спросил я. Двоюродный. Он далеко, на Сахалине. Два года назад приезжал и пел мне. Я запомнила. Мне вдруг в Дорезе в глазах стало жаль эту белоголовую соику. Я даже закашлялся. А когда мы остались вдвоём с Серёжкой, насупленный сказал. «Раньше я думал, что золушки бывают только в сказках». «Бывают и по правде. Только мы в принце не очень-то годимся». «Я-то уж точно. Про инвалидных принцев сказок нет». Серёжка сделал вид, что разозлился. «Вот как тресну по шее, несмотря на инвалидность». И я почему-то обрадовался. «Ладно, трескай. Только завтра приходи, обязательно». Ох, завтра же суббота. Не можешь? Сразу затасковал я. Могу, только что завтра, наверное, твоя мама дома будет. Ну и что? Наверное, она сердится на меня. Привязался, кроме какой-то подозрительный тип увозит куда-то. А вот сейчас я тебя тресну по шее. Мы успели домой за три минуты до маминого звонка. Я бессознательно сообщил маме, что сижу дома уже давным-давно. Как тебе не стыдно сочинять? Я звонила пятнадцать минут назад.